Глава вторая. Суббота, одиннадцатое марта. Вот она идет. Какая она все-таки необыкновенная моя зимняя девочка, мой маленький подменыш. Вольная, как стайка диких птиц, летит куда хочет. Миг и уже нет. Невозможно удержать ее дома, невозможно заставить сидеть спокойно. Розет никогда не была такой, как другие дети и на других девочек никогда не была похожа. Она похожа на некую силу природы, или на тех галок, что устроились на колокольне и смеются, или на этот неестественный снегопад, или на цветы, которые ветер срывает с ветвей деревьев. Таким женщинам, таким мамочкам, как Джоли Эндру или Карл Клермон, этого не понять. Они просто представить не могут большего ужаса, чем особенный ребёнок в семье. Ещё бы. Розет уже почти шестнадцать, а она всё ещё не умеет нормально разговаривать. Для них одного этого достаточно, чтобы моя дочь казалась им невыносимо тяжкой ношей, жалким, неполноценным существом. Для них она всегда бедняжка, Розет. А я бедняжка Виан. Но об этом они, разумеется, говорят исключительно у меня за спиной. Они уверены, что муж меня практически бросил, и мне приходится в одиночку растить несчастную девочку, отец которой самым возмутительным образом вечно отсутствует. Но ни коров, ни Желин понятия не имеют, как Розетт смотрит на меня, когда я вечером перед сном ее целую, как она напевает, лежа в постели, и сама себя убаюкивает, с какой легкостью она может нарисовать любое животное, любую птицу, любое живое существо. Для них она всего лишь маленькая девочка, которая так никогда и не вырастет, не станет взрослой, и это, по их мнению, печальнее всего. Ведь если она никогда не станет взрослой девушкой, то никогда и не влюбится, не выйдет замуж, не получит работу, не переедет в большой город. А раз она никогда не сможет стать взрослой, то такая останется вечным бременем для матери, которая тоже никогда не сможет, например, поехать в кругосветное путешествие, о котором давно мечтала, или... Выбрать себе какое-нибудь увлекательное хобби или успешно социализироваться, став участницей местного женского клуба. Всё это будет для неё недоступным, и она останется навечно прикованной к сонному ланскнессу Тан, где вряд ли кому-то хотелось бы провести всю свою жизнь. Однако я не Карок Лермон и не Жалин, и не Мишель Монтур, а мечту о том, чтобы где-то пустить корни и более не опасаться, что меня опять унесёт ветер, Я лелеяла всю жизнь. У меня всегда были такие вот маленькие мечты. Только на их осуществление я сейчас и надеюсь. Мне всегда хотелось обрести на земле такое место, где посеянные мной семена смогут взойти и вырасти в нечто знакомое и близкое. Дом с висящей в гардеробе одеждой. Стол в знакомых щербинках и порезах, оставленных предыдущими поколениями моей семьи. Старое кресло, хранящее форму моего тела. Может, даже кошка на крылечке? Видите, я вовсе не требовательна, И мечты эти, безусловно, вполне достижимы. Но стоит мне хотя бы подумать, что на этот раз я, пожалуй, заставила замолчать этот проклятый ветер с его непрерывными требованиями, как он начинает дуть с новой силой. И погода тут же меняется. Умирают друзья, вырастают и уезжают прочь дети. Уехала даже Анук. Моё летнее дитя. И теперь шлёт мне коротенький СМС и звонит по воскресеньям, если, конечно, не забудет позвонить, а глаза её радостно вспыхивают при одной лишь мысли о новых местах, новых приключениях. Как странно, ведь именно Анук всегда больше всех хотела где-нибудь по-настоящему поселиться и прожить там долго-долго. Как же сильно теперь изменилась её орбита. Теперь она следует за его звездой. Это было неизбежно, я понимаю, но порой во мне все же вспыхивает некое темное желание. А вот с Розет все будет иначе. Розет моя. Особенный ребенок, как выражается Короклермон, и произносит это с невероятно жалостливым выражением лица, абсолютно противоречащим тому неподдельному отвращению, которое она к Розет испытывает. «Какое это должно быть тяжкое бремя для матери», — думает Каролин, «дочь, которая никогда не станет взрослой, никогда не сможет стать хотя бы нормальной. Ей невдомёк, что именно по этой причине Розет так дорога мне». Кошка пересекла твою тропинку в снегу и замяукала. Духуракан. «Нет, не желаю я это вспоминать». Не желая вспоминать ту зиму, и ту кошку в снегу, и ту золоченую клетку, и круг из песка. Я сделала именно то, что сделать было необходимо, мама. Я поступила так, как поступают все матери, и никаких сожалений не испытываю. Мое дитя в безопасности, и это единственное, что имеет значение. Я проверяю, нет ли на мобильнике сообщений... Я привыкла всегда носить его с собой после того, как Анук снова перебралась в Париж. Иногда она присылает мне какую-нибудь фотографию, крошечное окошечко в её теперешнюю жизнь и несколько сопроводительных слов. Например, «Обворожительный голубоглазый пёс Хаски у входа в метро» или «Новое кафе-мороженое на Кеда-Дарфевр». Это помогает мне не забывать о том, что я в любое время могу с ней поговорить. В любое время могу услышать её голос. Но я стараюсь не быть излишне требовательной. Стараюсь не показывать, как сильно тревожусь о ней, с каким нетерпением жду её звонков. Наши телефонные разговоры всегда очень лёгкие и весёлые. Я рассказываю ей о своих покупателях, а она мне о том, что интересного повидала. жан учится в Сорбонне. Анук же могла бы учиться, но вместо этого работает в кинотеатре Мультиплексе. Они живут вместе в съёмной однокомнатной квартирке в 10-м арендисмо. Я прекрасно представляю подобное жильё. Старое здание с оцеревшими стенами и тараканами в туалете, очень похожее на те дешёвые гостиницы, в которых мы останавливались, когда Анук была маленькая. Она могла бы остаться здесь и работать со мной в нашей шоколадрии, но она предпочла Париж. Это Анук-то, которой всегда хотелось жить именно в таком месте, как ланскная Я возвращаюсь на кухню. На листе бумаги для выпечки остывают мундио. Маленькие шоколадные диски, украшенные кусочками засахаренных фруктов, мелко порубленным миндалем, фисташками, сухими розовыми лепестками и кусочками золоченой фольги. Мундио всегда были моим любимым лакомством, и готовить их настолько просто, что справится даже ребенок. Анук в пять лет делал это совершенно самостоятельно. Маринованная вишенка, вот и нос. Ломтик лимона — вот и смеющийся рот. У анук даже мондио всегда улыбались. Вот у розет они получаются куда более сложными, какими-то почти византийскими. Маленькие кусочки цукатов она выкладывает прихотливыми спиралями. Примерно так же она играет со своими пуговицами. То выстраивает их в ряд вдоль плинтуса, то создает на полу прихотливые орнамент из петель, напоминающие следы зверя. Это лишь часть того, каким видится ей этот мир. Как она пытается изобразить его невероятную сложность. Корова может, конечно, сколько угодно толковать с умным видом о неких нарушениях обсессивно-компульсивного характера, свойственных детям, которых она так любит называть особенными. Но никаких нарушений психики у Розетт нет. И эти рисунки, как вообще всякие знаки, очень для неё важны. Интересно, куда это она сегодня прямо с утра направилась? Такая тихая, целеустремлённая. На улице всё ещё очень холодно. Голубое небо выглядит абсолютно твёрдым. Кажется, что оно буквально звенит от морозного ветра, дующего из русских степей. Розет любит играть на берегу Тан или в соседних полях, но больше всего ей нравится лес, что тянется вдоль фермерских угодий Нарсиса. В этот лес доступ имеет только она одна, не рискуя навлечь на себя гнев владельца. Нарцисс, хозяин того цветочного магазина, что напротив нашей три, и один из главных поставщиков свежих овощей и фруктов на рынке и в магазины деревень, раскиданных по берегам Тан. Розет он просто обожает, но проявляет свою любовь несколько ворчливо, даже свирепо. Уже лет тридцать, как Нарсисов довел, и к Розет относится, как к своей приемной внучке. Хотя с другими он обычно весьма суров, а то и груб. Но с Розет он невероятно снисходителен. Любит рассказывать ей всякие истории, учит разным песням, и она с энтузиазмом ему подпевает, хотя и без слов. «Мой земляничный воришка», — так он ее называет. «Моя маленькая птичка с тайным голосом». Что ж... Сегодня эта маленькая птичка куда-то упорхнула, привлечённая неожиданно выпавшим снегом. Этот снег, конечно, скоро растает, но пока что поля покрыты белым покрывалом. А ведь персиковые деревья уже в цвету. Интересно, думаю я, что скажет нарцисс? Ведь такой поздний снегопад — просто проклятие для фруктовых деревьев и зазеленевших злаков. Наверное, из-за снега он и магазин-то свой до сих пор не открыл, хотя суббота. Лучший день для торговли цветами. Уже половина двенадцатого, и даже те прихожане, что слегка задержались в церкви после мессы, спешат домой к семье. Их воскресные куртки, пальто, береты и шляпы щедро усыпаны белыми пушистыми хлопьями. Даже Рейно, наверное, уже собрался вернуться в свой маленький домик на улице вольных горожан. Да и булочная пуату на нашей площади вот-вот закроется на обед. Небо сегодня какое-то странное, голубое, безоблачное и твёрдое, как камень. Однако снег всё идёт и идёт, и пушистые снежинки летят по ветру, как пух чертополоха. Моя мать наверняка сказала бы, что это некий знак. А по-моему, нечто иное.